Анна Шашкина, адепт заслона. Езда на велосипеде прервалась неожиданно. Отец позвал его по имени. Из-за этого Егоров вздрогнул, оглянулся и потерял равновесие. Упал больно на левое колено. Неприкрытая тканью коротких синих шорт кожа. Лопнула и засочилась алой кровью. Мальчик схватился за рану ладошкой, застонал от боли и досады и снова обернулся в сторону дома. Вся семья собиралась уезжать. Его будто не ждали. Отец сосредоточенно грузил чемоданы в багажник, мама усаживала младшую сестренку в детское кресло. монструозную конструкцию, занимавшую большую часть пространства на заднем сиденье. Егор не любил это кресло, и аргумент родителей, что три года назад он сам путешествовал, восседая на таком технологичном троне, никак не примиряло старшего брата. Взрослые вели себя так, словно уже все и вся собрано. Осталось усеститься самим по местам, и они уедут в неизвестном направлении. Без него, навсегда. Егор испугался этой мысли, заторопился, выбрался из подрама велосипеда и, совсем забыв про разбитая колено, быстро помчался к дому. Вишневый седан тронулся с места. На его крики никто не обернулся. Егор закрутил педали еще быстрее, стараясь догнать семью. Он кричал, начиная плохо видеть из-за хлынувших слез. Но автомобиль родителей уезжал по пустынной аллее все дальше и дальше, не сбавляя скорости. Наконец он скрылся за поворотом. И мальчик, стремительно мчавшийся на двухколесном велосипеде, остался на улице один. Окружение совсем размыло из-за слез. Он помотал головой, не переставая крутить педали, но картинка перед глазами все-таки неудержимо распалась. Егор проснулся. Будильник должен был сработать через семь минут. Он не стал дожидаться мелодичного сигнала и встал с постели. Напротив, на кровати в одежде спал сосед по комнате Витька. Опять, видимо, пришел под утро, даже не разулся. Глядя на него, Егор почувствовал сонливость и разбитость. Сам он тоже спал от силы три часа, да еще этот сон дурацкий, казалось, высосал из него остатки энергии. Пересиливая усталость, он привел свой внешний вид в порядок и через сорок минут поднимался по ступенькам техникума ИТ-технологий. Егор, подожди! окликнул его знакомый девичий голос. Лилия бежала следом, размахивая кислотно-зеленой папкой в руке. В сочетании с ее розовым плащом и белыми мелкими кудряшками на голове создавалось ощущение, что за ним гонится андроид-модель, сбежавшая с показа мод. Прыгнув на ступеньку, где стоял молодой человек. Лиля машинально чмокнула его в губы и тут же отпрянула, внимательно всмотревшись в знакомое лицо. Что-то случилось? Ты чего такой хмурый? Не выспался, хрипло ответил Егор, не желая посвящать подругу в подробности мрачного кошмара. Кстати, ты помнишь, сегодня родительское собрание? Лиля помедлила. Перед выпускным. Сам схожу. Он подумал про себя, что, может быть, сон про родителей был вещим и напоминал как раз о собрании, где в последний раз взрослые что-то решают за своих отпрысков. Моя мама может за нас обоих проголосовать. предложила девушка, нерешительно ковыряя пуговицу на джинсовке Егора. Нет, я сам. Не переживай. Он приобнял подругу за талию, и они пошли на лекции. В обед в столовой к ним за столик подсел Димка, оглядываясь по сторонам, чтобы не привлекать внимания. Ярко рыжий молодой человек в желтой кепке на вис над подносами с едой и громким шепотом заговорил. Вчера инсайдер один слил инфу, что механику Сворлд почти готов к релизу. Бета-тесты закончатся на следующей неделе. Взломаешь? В коленку Егора под столом больно вонзились длинные ногти Лилии. Левое колено неприятно щелкнуло в голове. Какая защита! Он усмиряюще положил свою ладонь поверх ее, и хватка ослабла. Стандартная, Делюк снова семь. Димка нетерпеливо заерзал на стуле, и закусил верхнюю губу, от чего легкий темный пух над ней вздыбился, превратив лицо молодого человека в мордочку грызуна. Легко, только время надо выбрать. С двадцатого числа экзамены, либо на этой неделе возьмусь, либо уже в июне. Стал вслух раздумывать Егор. Хотя самому захотелось прямо сейчас уйти с оставшихся пар и засесть в общаге за своим ПК. Отлично, заметила. Димка схватил руку Егора, радостно пожал ее и ретировался. После его ухода Лилия озабоченно зашиптала, низко наклонив голову. Так, что белые кудри почти касались листьев салата в тарелке. Ты ведь даже денег не берешь, а дело подсудное. Зачем тебе это, Егор? Если тебя хоть раз поймают, ни за что не примут ни в одну приличную контору. А я, может, и не хочу в приличную контору. Зачем мне это обуза? С девяти до шести каждый день хватит с меня школы и технаря. Всю жизнь быть ограниченным в действиях я не собираюсь. Он с напускным наглым видом продолжил есть сэндвич. Может и я тебе не нужна? Лилия надула губы и глаза ее опасно засветели. Тоже ведь ограничиваю твою свободу. Ты тут не причем. Егор нахмурился и разозлился одновременно. Что за манера переводить все разговоры на свою персону? Смартфон издал звук, и Егор отвлекся от неприятного разговора. О, заказ новый пришел. Разработка рекламного лендинга. Значит, будет тебе подарок на выпускной. Лиля перестала кукситься и широко улыбнулась. Все-таки была своя прелесть в том, что Егор в свои семнадцать с половиной был полностью идееспособным и мог самостоятельно зарабатывать и тратить деньги, хотя, конечно, утрата родителей, детство в интернате и эмансипация через суд. совсем не радужный жизненный сценарий. Пока Лилия радовалась перспективе подарка, Егор списался с заказчиком. Платформа для самозанятых позволяла крепить ТЗ в первичное сообщение, но в основном заказчики предпочитали объяснять суть работы в диалоге, а уже после высылать сухие параметры. На аватарке был седой загорелый мужчина, коротко стриженый, с тяжелым квадратным подбородком. Егору подумалось, что новый знакомый, как минимум, имеет военное прошлое. На вопрос, что за продукт, для которого нужно создать лендинг, ответ поступил быстро. Но о задаче для Егора. Заказчик назначал личную встречу. Зачем? Работа в сети, оплата онлайн. Молодой человек замешкался, еще раз посмотрел на аватар, вспомнив недавние слова Лили. Может, его хотят поймать за взломы игр? Маловероятно. Айпи он всегда меняет несколько раз. перед выходом на базу разработчиков. После никогда не идентифицирует себя. Слава ему не нужна. Он бескорыстный кибер Робин Гуд. Адрес места встречи был в соседнем микрорайоне от техникума. Пешком дойти можно за пять минут. Спортивный клуб. Егор еще раз подумал и решился. зайдет по дороге в общагу, деньги лишними не бывают. Рад, что ты пришел. Мужчина в светлосерой майке качал бицепсы гантелями по шестнадцать килограммов. Он был выше Егора на голову и шире раза в два. Молодой человек поправил лямку рюкзака на правом плече и неуверенно потоптался на месте. За шуршав бахилами в уличной обуви в зал не пускали. Странное место для деловой встречи. Попытался он продолжить разговор. Может, зал этот нужно прорекламировать. Качалка маленькая в цоколе жилого дома. Не сетевой гигант. Комфортная. Закрыл тему мужчина, ставя гантели на стойку. Меня зовут Алексей, можно Алекс и на ты. Мне стало известно, что ты здорово подбираешь коды для взлома. Так, все-таки вычислили. Но вслух Егор ничего не сказал, продолжил слушать собеседника. Мне нужна твоя помощь. Только прежде ответь, ты с квантовыми компьютерами знаком? Осну вы квантового программирования проходил, зачет получил. Пожал плечами Егор. А разобраться в структуре и скопировать определенную программу сможешь? Думаю, да. Но о каком компьютере мы говорим и что за программа? А landing. Голова у Егора закружилась. Он опустил подбородок вниз, но внезапно пузырек с едкой жидкостью оказался возле его носа и заставил взбодриться. На шаттير, пояснил Алекс, закрывая флакончик. Лэндинг – это предлог, легальное прикрытие для заказа, чтобы никто из твоих знакомых и ты сам раньше времени не запаниковали. Компьютер – это новый горизонт. В АО заслон. Софт, который нужно найти, называется философский камень. Это, если простым языком, алгоритм по преобразованию всего в золото. Это шутка. Что за древняя алхимия? возмущение Егора привлекло внимание нескольких посетителей клуба, которые покосились на него, оторвав внимание от подходов. Сядь и послушай меня, указал Алекс на лавку, обтянутую черным кожзамом, а сам сел напротив на синий пупырчатый фидбол. Программа эта существует. Создал ее сам компьютер, не люди. Ее нашли случайно пару лет назад, но после недельного изучения программа пропала, спряталась в недрах нового горизонта, как хамелеон. Смысл этого алгоритма — чтобы преобразовывать любой простейший код в валюту: рубли, евро, фунты стерлингов. Какую захочешь. Проще всего получается сгенерировать золото. Это неиссякаемый источник богатства. Откуда вы знаете о программе? Егор потер лоб, раздумывая о реальности такого алгоритма. На ты помнишь, мне довелось охранять новый горизонт. И я слышал разговоры профессоров и лаборантов. А что сейчас с компьютером? Его временно отключили. Идет замена внешних рефрижераторов. Квантовый компьютер для своей работы требует постоянного охлаждения. Я в курсе, кивнул Егор. А как вы, ты узнал про меня? что я могу взламывать коды. Айпи ты меняешь, но знакомых нет. Алекс многозначительно приподнял одну бровь и утвердительно кивнул головой. Мой племяж очень лестно отзывался о тебе, когда хваствался ранним доступом к игре. Ладно, я подумаю. Егор выдохнул. Это не операция по поимке киберпреступника, но и не обычная легальная работа по созданию сайта. Нет, времени нет. Хлопнул себя по бугристым коленям Алексей. Завтра рефрижераторы установят, а послезавтра профессура набежит в лабораторию Нового Горизонта, как муравьи на сахар. Так что у нас с тобой только ночь. Согласен. Какая оплата? Такой заказ должен стоить хороших денег. Если не так, сразу откажусь. Подумай на досуге, какую сумму хочешь видеть на своем счете. Алекс подружески сильно похлопал Егора по плечу. Не ограничивай себя в фантазиях. Хорошо, до завтра. Егор вышел из тренажерки и Глубоков тянул свежий воздух ноздрями. Опасный этот тип, Алекс. Много знает, многое может. По крайней мере производит такое впечатление, несокрушимое и цели устремленное. Хотя найти программу философского камня было бы неплохо, это бы решило вопрос с финансами на всю жизнь. Егора ничто не держит. Лилия захочет поедет с ним. Он сам точно не останется в городе после экзаменов, в городе, где прошло его безрадостное детство, где когда-то в один миг. Вся его семья погибла, исчезла в небытие под завалами торгового центра. Террористический акт был внезапным, неожиданным и сокрушительным. Маленький Егор в тот день разозлился за то, что младшую сестренку они усадили в красную машинку, а он уже был большой, не влезал в детские коляски автомобилей. и должен был ходить рядом, будто свита для маленькой принцессы. На капризы сына отец ответил, что в наказание его оставят в машине. И Егор остался. А вся семья без него зашла в сияющий праздничными огоньками портал, центральный вход ТРК. Через пять минут... Здание сложилось карточным домиком. И за Егором, прячущимся на полу заднего сиденья, напуганным и заплаканным, уже пришли люди в полицейской форме, осматривающие территорию стоянки. Егор отогнал болезненные воспоминания и двинулся в сторону общения. Через сутки он все обдумал и принял окончательное решение. Он будет искать философский камень. Ночи ему хватит. Алекс встретил его возле качалки. Он сидел на черном железном байке в кожаной касуке, черных широких джоггерах с накладными карманами и в военных берцах. Трудно представить вас на службе в охране промышленного объекта, отметил Егор. Было время носил деловой костюм. Алекс презрительно сплюнул на землю и протянул красный блестящий шлем Егору. Но душа требует свободы. Садись. Егор сел на заднее сиденье. И мотоцикл своим рванул с места. Алекс не врал, он действительно знал каждый сантиметр АО Заслон, огромного научно-технического центра, занимавшегося разработкой ПО и систем управления практически во всех сферах производства, обороны и медицины. Комплекс располагался на юго-западе, за чертой города. Подъехали со стороны ботанического сада. Чоппер Алекс загнал в кусты, так что его невозможно было разглядеть невооруженным взглядом. Прошли до двери с зеленой табличкой "Запасный выход". Алекс жестами велел Егору спрятаться за углом. А сам дождался, когда к нему подъехал андроид охранник, и самым варварским способом кастетом пробил панель управления. У молодого человека такое поведение напарника вызвало недоумение. Ты же говорил, что работал здесь. Разве ты не знаешь, как отключить робота? Это же примитивный код. Хоть технику бы сохранили. Шепотом стал сокрушаться Егор, пока Алекс доставал из внутреннего кармана куртки ломик и с помощью него взламывал замок двери. Я же говорил, что я не спец по электронике. Не говорил? Ну вот сказал. Пожал плечами Алекс, справившись с замком. Егор недоверчиво посмотрел на седой ежик волос на затылке напарника и вошел в помещение следом. Сможешь сигнализацию вырубить? Щиток справа на стене. Алексей пропустил Егора вперед и направил свет от фонарика в указанном направлении. Да, уже неуверенно ответил Егор. начиная снова сомневаться в предприятии. Так вперед, не тормози, помни про время. Внезапно гаркнул Алекс, заставив Егора вздрогнуть от неожиданности. Чем дольше мы подбираемся к компьютеру, тем меньше у тебя времени на копание в его мозгах. Охранная сигнализация была отключена за полторы минуты. Егор даже удивился, что на таком объекте стоит стандартный пароль блокировки. Алекс довольно пробурчал что-то неразборчивое, как старый пес, и повел их вперед. Прошли несколько длинных коридоров. Еще трое автономных дроидов охранников были ликвидированы без возможности восстановления. Наконец оказались в башне, где размещался квантовый суперкомпьютер Новый Горизонт. Вау, вот это махина! Не удержался от восхищения Егор. Пойдем, пойдем, малой, помни о времени, подоропил Алекс. Они прошли полукруг балкона, кольцом обвивавшего внешнюю стену башни, и оказались у пульта управления. Стандартное кресло оператора, шлем с визором вместо клавиатуры. Егор обрадовался, что подключаться и кодить можно будет, как на стандартном цифровом ПК последнего поколения. Клавишные блоки давно уже уступили место шлемам с визорами, которые через височную и лобную доли мозга оператора могли отцифровать мыслительный сигнал и передать запрос ЭВМ. Кейборт Егор видел только в музее информатики. Юноша стянул рюкзак с плеча, бросив его на пол, взял шлем. И стал усаживаться поудобнее в кресло. Я буду рядом, следить за обстановкой, сказал Алекс. Егор кивнул и подключился к новому горизонту. Когда попадаешь в пространство персонального компьютера седьмого поколения, перед тобой возникает статичная картинка десктопа. Голубой экран с важными папочками. Структура оболочки для пользователя после долгих исканий и тестов на фокус группах не сильно изменилась за сто лет массовой компьютеризации мира. Но внутри квантового компьютера все было по-другому. Егор оказался в трехмерном радужном переливающемся пространстве. Под ногами был пол, вокруг стены без углов. Пространство не имело четких граней, обволакивало его со всех сторон и в то же время было просторным. Егор мог покрутить головой, повернуться вокруг себя, и везде окружала его красно-желто-голубо-зеленая структура хаотичные пиксели. Ага. То есть полная свобода творчества. Усмехнулся про себя юный хакер. Тогда поисковая система пусть будет лифтом. Вполне логично. Нужно найти программу, спрятанную в недрах машины. Если разобрать структуру обычного ПК, лифт на первом этаже – это рабочий стол. Спускаемся вниз, находим папки на жестком диске. Если спустимся ниже, найдем Симос, где спрятался искомый алгоритм, я не знаю. Будем искать в недрах. Лифт появился, словно соткался из разноцветной структуры. Внутри кабины горел свет, из-за стали пространство сияло. Приказная панель. демонстрировала количество кластеров хранения данных. Егор присвистнул. Двадцать три этажа ниже первого и четыре сверху. Допустим, отправимся на минус двадцать третий. Что там на самом дне? Лифт плавно, с легким свистом, стал опускаться вниз. По скорости смены огоньков на таблице этажей Егор определил, что скорость загрузки мегавысокая. С понижением возникло ощущение страха, и по коже грубой щеткой прошелся озноб. Неприятные ощущения. Хорошо же здесь настроили сенсорные датчики. Егор обхватив себя руками. Растерпредплечья, чтобы согреться. Кабина наконец остановилась, и двери плавно разъехались в стороны. Внезапно огромная пасть монстра издала оглушительный угрожающий рик и клацнула зубами, во дворившись в узкое пространство лифта. Юноша в ужасе успел отпрыгнуть к дальней стене. сползти по ней и вжаться в пол, пасть, насколько это было возможно, повертелась по сторонам, вынюхивая жертву. Глаз чудовища не было видно, они не помещались в кабину. По вытянутой морде, структуре кожи бурого цвета и челюсти Егор узнал в хищнике тираннозавра, гигантского ящера, жаждущего мяса. и теплой крови. «Мне это кажется. Это всего лишь иллюзия. Это виртуальная реальность. Она не настоящая», – стал убеждать себя Егор, одновременно соображая, какую команду ввести на вызванной экстренной экранной клавиатуре простейших символов «ЭЭК», чтобы выбраться из-за подник. Эскейп не сработало. Тираннозавр не исчезал, продолжая выискивать жертву, периодически клацая челюстью, выпуская облако смрадного запаха. Капли его слюней капали с мерзким хлюпаньем на стальной пол кабины. Контрол-Альт-Дел. Перед глазами Егора возник синий фон с вариантами действий. Перезагрузка, заблокировать, диспетчер задач. Егор выбрал перезагрузку. На секунду стало темно, а затем с легким шипением проявилось радужное пиксельное пространство. Первый этаж. Егор выдохнул, останавливая бешеный ритм сердца. Надо было искать дальше. Если на самом дне опасно, будем искать выше. Лифт снова материализовался в стальной параллелепипед. Теперь Хакер спустился на минус двадцать второй. Готовый морально теперь ко всему молодой человек с опаской выглянул из кабины. Сосновый реликтовый лес. Встретил его безмятежным белым шумом. Высоко в кронах щебетали птицы, листва мирно шелестела, трава высокая и влажная в тени исполинских деревьев скрывала стрекочущих кузнечиков и жуков. Егор сделал шаг из кабины и двумя ногами оказался в новом пространстве. Интересно, почему квантовый суперкомпьютер выдает такую картинку: ниже на этаж древние ящеры, здесь лес. Серьезно? Так банально? Если структура нового горизонта соответствует истории развития планеты, то философский камень нужно искать выше. На этаже, соответствующем трехтысячному году до нашей эры, кажется, тогда было первое упоминание этого вещества. С другой стороны, это ведь только название для алгоритма, и сам он создан компьютером. Егор в раздумьях пнул камень под ногой. Малой, тревога, отключайся. Надо уходить. Знакомый хриплый голос из внешнего мира заставил вздрогнуть. Одновременно за деревьями справа неизвестное существо, явно большое и грузное, начало ломать ветки, приближаясь к Егору. Пора уходить. Он запрыгнул в лифт и нажал кнопку один. Вместо плавного закрытия дверей на экране появилось зловещее сообщение "Error 404". В смысле ресурс не существует. Эта предательская надпись красным мигнула несколько раз и пропала. Егор выдохнул, стараясь сдержать панику, и нажал единицу повторно. створки дверей резко схлопнулись, словно пасть хищника, и лифт понесся вверх. Оказавшись на месте, Егор не раздумывая отдал команду закончить сеанс. Как только он снял шлем, усталость навалилась на плечи и растеклась слабостью по конечностям. Только сейчас он осознал. Как тяжело было работать с квантовым суперкомпьютером, так, будто машина питалась не только электричеством, но и ментальной энергией оператора. Егор оглянулся по сторонам, Алекса нигде не было, сбежал, видимо, бросил одного. Надо выбираться. Юноша осторожно слез с кресла. подобрал рюкзак с пола и стараясь ступать бесшумно пошел к той двери, через которую они зашли в зал. Двери не было. Егор остановился в ступоре. Она же была здесь. Он оглянулся. Новый горизонт по-прежнему висел в центральной части цилиндрической башни. Балконы по окружности на внешней стене нависают тремя ярусами. Пульт управления есть дверь на противоположной стороне в точке окружности, соответствующей другому концу ее диаметра. Егор точно помнил, что шли они от двери до пульта управления налево. Теперь получалась инверсия от существующей двери. Нужно было двигаться направо. Молодой человек профессорского состава еще нет на месте. Просьба покинуть зал. К Егору бесшумно подлетел дрон администратор. Он не включил сирену, поймав преступника, как это обыкновенно делали дроны охранники в торговых центрах, а учтиво попросил на выход. Пока нет сотрудников заслона. Егор решил не выдавать себя и воспользоваться ситуацией, развернулся и пошел к лестнице, ведущей на первый этаж, а дальше к главному входу за широкими стеклянными дверями. Покинув лабораторию, он неожиданно для себя окунулся в кипящую жизнью. рабочую среду научного комплекса. Роботы-помощники сновали по коридорам из кабинета в кабинет, развозя документацию и канцелярию. Сотрудники в белых халатах пили кофе у автоматов, обмениваясь новостями. Некоторые малыми группами общались в солнечной оранжерее, рассевшись на разноцветных пуфах, а вдалеке дрон-гид проводил экскурсию для ребят по виду года на два-три младшие Игора его никто не остановил и не обратил особого внимания молодой человек стараясь не бежать прошел сквозь позитивное сообщество и оказался на улице дроны администраторы и гиды ничего удивительного Только не пойму, когда этот заслон стал открытым для посетителей, как музей, ведь здесь ведется серьезная научная деятельность, разрабатываются технологии, в том числе оборонного характера. Это же, по сути, гостайна, а выглядит все так, словно выставка робототехники для школьников. Егор озадаченно почесал макушку. Закончили уже? Быстро! К нему подошел отец и приветственно взъерошил волосы на голове Егора. Как все прошло? Папа! Егора нервно затрясло. Ты жив? Странная шутка, нахмурился мужчина и развернулся спиной. Поехали домой. Мама сделала твой любимый пирог. Мама? Голова закружилась. Что происходит? Ты ведь всего два часа был в заслоне, не вечность. Почему ты удивляешься, что твоя семья жива и здорова? На последнем слове мужчина явно осекся и спрятал глаза, сделав вид улыбки. Что разглядывает носок коричневого ботинка? Алиса тоже? – переспросил для точности Егор, щелкая пальцами и пытаясь вызвать перед глазами меню ЭЭК. Может, он до сих пор подключен к суперкомпьютеру? Перед взором не возникло ничего, кроме существующей реальности. Шутка затянулась. Ты едешь, отец? Да, да, это точно был он, тоже родное лицо, тот же голос, жесты, мимика, только старше, серьезнее что ли. Сел в машину на переднее место рядом с водительским. Егор на деревянных ногах. Подошел к дверце заднего сиденья, но тут его внимание отвлек пролетающий над ними механизм такой же автомобиль, только не синий, а желтого цвета. Садись за руль, ты чего? поправил его отец. Я не умею водить, признался Егор. сомневаясь в каждом слове. Он сильно зажмурился и защелкал пальцами уже на обеих руках. Снова пытаясь вызвать экстренную клавиатуру, ничего не помогало. Не смеши меня, отец усмехнулся. Все умеют водить. Это как говорить, только определенные команды. Странный ты, Егор. Что там с тобой сделали? Ты же должен был пройти элементарный тест на профориентацию. Да, подтвердил Егор, садясь на водительское место. Руля и педалей не было, только широкая черная глянцевая панель управления. Он растерянно оглядел новое место. Ну. Долго мы будем стоять, поторопил отец. Пирог остынет. Едем домой, глухо произнес Егор, продолжая удивляться всему происходящему. Ремни безопасности автоматически выплыли из боковин сидений и обхватили торсы мужчин. Приятной поездки. Прозвучал мелодичный, скорее женский голос, принадлежащий и и автомобилю. После чего машину приподняло вверх, с легким шипением колеса повернули свои оси горизонтально земле. Автомобиль поднялся еще выше и полетел в указанном направлении. Егор выглянул за окно. десять метров над поверхностью. Пока летели, он рассматривал причудливый мир: летающие транспортные средства парили над землей во всех направлениях, моторакеты, аэромобили, летающие змеи и метро, здания на поверхности утопали в зелени, цветниках и фонтанах. Давай подзаправимся, — отвлек его от созерцания отец. Егор бегло оглянулся, опасаясь увидеть другого, незнакомого человека. Но увидел родной взгляд, правда недоверчивый и тревожный, будто сам Егор был чужаком здесь. — На заправку по пути домой, — скорректировал маршрут Егор. будто вспоминая команды для ИИ. Да, к своему удивлению он их вспомнил. Слова всплыли в его сознании, будто мотельки выпорхнули из пыльного сундука. Машина сделала плавный маневр направо. Скоро впереди возникла высокая широкая арка из серебристого металла. Похожая она увеличенную лесенку с детских площадок. Аэромобили подлетали под дугу и зависали на какое-то время под перилами. Когда их аппарат оказался под аркой, Егор увидел, что между металлическими соединениями закреплены стеклосолнечных батарей. Зарядка происходила через всю поверхность потолка машины. которая постепенно засветилась теплым мягким светом. После мелодичного сигнала полной зарядки машина вынырнула из подарки и грациозно поплыла дальше. Дом был прежним, таким, каким запомнил его Егор. В своей реальной жизни, добавил он про себя. напоминая, что этот мир лишь иллюзия. Красная черепица на крыше, тисовая терраса и окрашенный в молочный цвет камень стен. И мама на крыльце. Сердце сжалось от боли. Он не выдержал, подбежал к ней и крепко-крепко обнял. Егор прикрыл глаза. вдыхая родной теплый запах, ощущая руками ее ласковое тело, которое тоже прильнуло к нему, обволокло всего его целиком, укрыла от внешнего мира. Наконец, хотя, наверное, через несколько секунд, но Егору показалось, что через час-два она легко освободилась, отпрянула от него. продолжая держать за руки, и с улыбкой спросила. — Ты чего, сынок? Женщина засмеялась. — Так рад встрече, будто мы не виделись в вечность. — Да, я тоже удивляюсь его настроению. Словно подменили, — подхватил отец, заходя на террасу. — Нет, — музыкально протянула мама. Это наш родной сынок, совсем большой вырос. Она потрепала Егора по волосам и, не переставая улыбаться, скомандовала: "Мойте руки и за стол". Когда она повернулась спиной, Егор отметил, что помимо изменения возраста, как у отца, в маме появилось что-то еще. неуловимое, тревожное и угрожающее, но он быстро отогнал эти мысли и прошел в дом. Все было расставлено по-другому, как будто слева направо. Вещи те же, вот старый синий диван, потертый на подлокотниках, с заплатой на левой подушке. Диван был дорогим, прочным и упругим. А дырку почти сразу после покупки сделали дети, подцепив ткань ножницами вместе с бумагой для аппликации. Мать не ругалась тогда, а усадила их с сестрой за высокий неудобный обезинный стол, который сейчас оказался обычной высоты, но в воспоминании из детства был мебелью Гулливера. а сама аккуратно заштопала дырку. Вот в рамке висят гипсовые слепки: его младенческая пяточка и ладошка. Такая же композиция Алисы. И семейное творчество: четыре ладошки – две родительские и две детские. Только в памяти сохранилось, что эти картины висели на стене у лестницы наверх, а здесь они красовались в гостиной, заменяя телевизор. Приветик, девчушка с двумя тонкими русыми хвостиками в широком вельветовом комбинезоне сбежала со второго этажа. Рассказывай, как прошло тестирование. Уже есть результаты. Алиса, такой бы она и была, с большими синими глазами, как у мамы, курносым носом и ямочками на щеках. Да пойдет! Отмахнулся Егор смущенно. Тестирование? Этого он не помнил, совсем ничего не всплывало в памяти. Ну так какое направление тебе больше подходит для развития? По какому профилю будешь дальше учиться? Тестирование систем безопасности. Неожиданно для самого себя ответил старший брат. Ого, круто! Никогда бы не подумала, что ты на такое способен, восхитилась сестра. Мой брат будет белым хакером. Егор недоверчиво нахмурился и щелкнул пальцами. Еще раз, сделав попытку вызвать ЭЭК, ничего не вышло. Мир вокруг продолжал оставаться реальным. А что в этом необычного? Продолжил он разговор с Алисой, пока мыл руки в гостевом туалете с открытой дверью. Девочка завела одну ногу за другую, плечом уперлась в косяк двери и закатила глаза наверх. Я думала что-нибудь попроще, может разработка приложений для аэромобилей. Глупости какие! фыркнул Егор и прошел в столовую. Но ожидаемо. За столом большую часть времени смаковали именно его профориентацию. Алиса щебетала за него и за себя, накидывая альтернативные варианты и разбирая их специфику с целью понять, что в них было несовместимо с темпераментом и стремлениями старшего брата, и почему профиль тестирования систем безопасности оказался наиболее подходящей профессией. А Егор большую часть времени молча жевал мамин фирменный пирог и с теплотой в душе разглядывал родные лица. И все-таки что-то в маме вызывало смутную печаль и беспокойство. Зачем этот шелковый тюрбан на голове? Нет, он красивый, подходит к блузке и глазам. Но почему мама прячет волосы? Он помнил ее густые золотистые локоны до плеч, помнил толстую косу, которую она быстро собирала длинными красивыми пальцами и никогда не скрепляла заколками. Отец, как и раньше, смотрел на маму с обожанием. Их любовь всегда была чудесным воспоминанием для Егора, а сейчас он видел ее снова, такую трепетную, лучистую, животворящую. После ужина уселись на диван, и отец попросил Нину, голосовой помощник, включить новости. Трехмерная голограмма возникла над журнальным столиком. Ведущая, миловидная женщина в элегантном малиновом костюме, словно вырастала торсом прямо из стола. Из новостей Егор узнал, что в этой симуляции или параллельной вселенной он так и не мог определить, что с ним происходит. Научный прогресс ушел далеко вперед. а технологии основываются на принципах гуманизма и экологичности. Энергия добывается щадящими способами. Экономики стран объединены в единую систему, где все участники равны. А в городах экосистемы модернизируют таким способом, что даже в суровой климатической зоне, благодаря технологиям Людям стало комфортно жить. Мне пора выпить таблетку. Мама встала с дивана и прошла на кухню. Что с тобой? – выпалил Егор и тут же краем глаза зацепил возмущенный взгляд отца. А мать, обернувшись, грустно улыбнулась: все как обычно. Я пошла в свою комнату, объявила Алиса и быстро скрылась из виду. Я тоже немного отдохну, снова с извиняющейся улыбкой произнесла мама и удалилась в родительскую спальню. Возникшую звенящую тишину прервал отец. Он потёр катышек на брючине и хмуро пробурчал. Не поворачиваясь к Егору, ты сегодня сам не свой. Действительно, будто подменили. Неужели это так стресс из-за тестирования повлиял? Извини, подавленно проронил Егор. Он явно чего-то не знал и чувствовал себя виноватым. Отец тяжело вздохнул. Отвлекся от штанины, посмотрел вдаль, казалось, сквозь стену дома. Я знаешь, тайно надеялся, что тест определит тебя как разработчика фарм-программ на квантовом компьютере. Мужчина тяжело сглотнул. И ты сможешь сделать лекарство для мамы. или хотя бы найти код философского камня. А он тут причем? По телу Егора, словно прошелся электрический разряд. Может, этот трагический фарс – это только заигрывание суперкомпьютера с его сознанием, испытание на пути к искомой программе? Философский камень – программа, созданная новым горизонтом. супермощным квантовым компьютером в АО-заслон. Эта программа – универсальная квинтэссенция знаний, положенная на многоходовый расчет машины. Она способна излечить от любой болезни. Достаточно лишь подключиться через терапевтический модуль. Так чего мы ждем? Давай свозим маму к новому горизонту? Егор подпрыгнул с дивана и был готов бежать, но отец не пошевелился, изобразив только горькую гримасу сожаления. Загвоздка в том, что компьютер прячет философский камень в своих недрах, показывает на день, иногда на час, и прячет. Очередь на подключение к терминалу. В дни появления философского камня все растет, а новый горизонт не торопится раскрывать код и не дает его скопировать. Вот бы ты смог его найти! Отец покачал головой и отвернулся, принудительно разглядывая обеденный стол. Ладно, это мечты. Тестирование систем безопасности тоже неплохо. Полезная профессия и высокооплачиваемая. Он снова тяжело вздохнул и теперь посмотрел прямо в глаза Егору. Только я прошу, очень прошу тебя, не шути и не акцентируй внимание лишний раз на мамином недуге. Нам всем и так тяжело. Егор молча кивнул. обдумывая слова отца и одновременно строя план, как подключиться к новому горизонту снова. Сколько не пытался он щелкать пальцами, экстренная клава не появлялась перед глазами, а из-за мощного подключения сенсоров и какого-то механизма, имитирующего встроенную память. Все происходящее казалось абсолютно реальным. Отец ушел проведать маму, и Егор остался один в гостиной. Странно все это было, другая жизнь. Егор прикрыл глаза и стал вспоминать принципы квантовой механики. Как объяснить, что с ним сейчас происходит? Как он оказался в этой новой вселенной? Он хотел вернуться, отключиться от компьютера, но оказался в другой жизни. Произошла инверсия самого мира вокруг него. И что теперь? Он останется здесь? Будет жить новой жизнью? А что будет с его родителями и мамой в этой вселенной? Да, это не совсем его родители, а родители его двойника. Егор задумался. А есть ли двойник? Куда он делся, когда появился сам Егор? Если его нет в своей реальности, может быть, сейчас с Алексом общается Егор из этого мира, ходит в колледж, готовится к экзаменам, взламывает игры. живет в его комнате в общаге. Неизвестно, но и не существенно на данный момент. В реальной жизни Егора, где он уже потерял родителей, вырос в интернате, давно привык быть одиночкой и сам за себя, ничего страшного уже случиться не может. Там все налажено и определено, а вот в этом мире. Егор оглянулся в сторону родительской комнаты. В этом мире еще можно что-то исправить, предотвратить трагедию, спасти маму. Он по привычке почесал макушку. Другого ничего в голову не приходило, как поехать или полететь, как здесь было принято, вновь в научный центр. и подключиться к новому горизонту. Стараясь двигаться бесшумно, он покинул отчий дом и запрыгнул в аэромобиль.